Глава 14. Плавание начиналось просто превосходно. Течение Фреоны было не сильным, но островитяне выбирали самые быстрые струи, частенько помогали судну веслами, при любой возможности ставили парус. На широкой реке было где разгуляться ветру, даже если он дул и не в корму, можно было лавировать от берега к берегу, это несколько ускоряло движение. Милей здесь можно было не опасаться. Во многих местах до дна не доставал лот, закрепленный на 30-метровой леске. Мимо пролетали однообразные берега, левый по-прежнему не просматривался скрытый сплошной стеной пойменного леса. Лишь изредка его рассекали устья пойменных проток, поросшие высоким тростником. На правом дела обстояли получше, холмы становились все выше и выше, подступали ближе возвышаясь над узкой полосой прибрежных зарослей. За весь день никого из людей не заметили. Корабль шел у середины реки. С такого расстояния трудно различить что-либо невооруженным взглядом. Правда, пару раз видели дым на левом берегу. Судя по всему, это были поселения землян, располагавшиеся за пойменным лесом. В нем селиться никто не хотел. Слишком сыро и очень много голодных комаров. Ночь провели на якоре, встав на песчаной мели возле маленького островка. Высаживаться на берег не стали, дров пока хватало, на борту был приличный запас, а охотой заниматься некогда. Продукты есть, кроме того, прямо с борта ловили рыбу, она составляла основу рациона путешественников. Нельзя сказать, что такая диета сильно вдохновляла, но засолить много мяса за эти дни не успели, приходилось его экономить. Терять время на пополнение запасов нельзя. Охота может занять не один день, а им необходимо торопиться. «Дым прямо по курсу!» – зычно крикнул вперед смотрящий. Олег кивнул млишу, обрывая его очередную историю. «Потом расскажешь до конца». Добравшись до носового возвышения, всмотрелся вдаль. Отчетливо различил клубы дыма, поднимающиеся над большим островом. Дело уже шло к вечеру. За весь день они ни разу не встретили признаков человеческого присутствия. Очевидно, что землян сюда не заносило, они прошли их территории. Это могли быть кто угодно, но хотелось пройти поблизости и взглянуть самим, ведь кораблю явно подавали сигнал, бросая в огонь сырятину. — К бою! — скомандовал Олег. — Парус не опускать, курс прямо на остров. Пройдя на кармон, обратился к Кудуру. — Видишь дым? «Вижу дым», — согласился великан. «Сможешь пройти рядом с этим островом, но не зацепить мель?» «Да, я смогу». «Так и сделай». Спустившись в трюм, он надел кольчугу, обвешался оружием. То же самое делали все остальные бойцы. Маловероятно, что им придется столкнуться с противником. Но нельзя терять бдительность. Впрочем, когда Арго подошел ближе к берегу, Олег отчетливо различил обычных людей, высыпавших на песчаный пляж. Они энергично размахивали руками, приветствуя корабль. Поняв, что на них вполне земная одежда, он громко заявил, «Похоже, это наши люди, но все равно бдительность не теряйте». Вернувшись на кормон, приказал Клоту повернуть корабль к берегу. Близко подойти не удалось, мешала широкая мель, так что встали на якоре в 30 метрах. Подтащили к борту буксируемую лодку. Олег уселся в ней вместе с пауком и кабаном. Несколько взмахов весел, и они высадились на берег. Навстречу шагнул самый настоящий поп. В торжественном облачении с окладистой бородой, огромным крестом на груди, при виде него паук не сдержался. «Почему опиум для народа, отец Федор?» «Я Николай!» – зычно ответил поп. «Понятно, отец Николай, Бог с нами. Не, у меня сейчас с блока дым повалит, настоящий поп!» «Заткнись!» — успокоил Олег компьютерщика и произнес. «Извините, он по-человечески плохо говорит». «Понимаю!» — кивнул священник. «Давно пора в обезьянних питомниках вести уроки русского языка. Таких казусов станет поменьше». Кабан хохотнул. А Олег представил себя и своих спутников. Отец Николай оказался местным вождем, как духовным, так и светским. Население острова составляло 19 человек, других людей по соседству не было. По крайней мере, они об этом не слышали. Эта группа прибыла с севера. Подобно отряду Добрыни они сталкивались с рейдерами хайтов, смогли от них отбиться, обзаведясь после этого неплохим оружием. После долгих приключений люди построили плоты и спустились вниз по Фреоне. Шли днем и ночью, по пути не заметив ни одного поселения. Несколько раз видели дым, но приставать не решались. Наконец, сильно оголодав, высадились на этом острове. Судя по всему, они дальше всех забрались на юг. Все их разведывательные вылазки успеха не принесли. Других людей обнаружить так и не удалось. Несколько раз сталкивались с ваксами, но в последнее время те больше не показывались, что неудивительно. Отец Николай оказался неплохим фортификатором. Сплошные стены вокруг лагеря возводить не стали. Ограничились чистоколом с широкими щелями меж тонких бревен. Противнику, чтобы до него добраться, пришлось бы испытать множество весьма неприятных приключений. На десятки метров вокруг протянулась полоса смерти густо напичканная ловушками, ощетинившаяся рядами острейших кольев и рогаток. Все это придется преодолевать под обстрелом из луков. Здесь они были даже у женщин, а на близкой дистанции через щели чистокола ударят очень длинные копья. После настойчивых приглашений островитян путешественники остановились здесь на ночевку. Те закатили гостям настоящий пир выставив мясо свежедобитого сахатова. Когда Олег распорядился выставить хозяевам корзину соли, те обрадовались еще больше. Этого продукта у них не было. До поздней ночи не смолкали разговоры. Бойцов пытали чуть ли не до смерти, выспрашивая все подробности о жизни на севере. Узнав, что там находится множество людей, Местные островитяне немедленно воспылали желанием туда перебраться, но Олег немного охладил их пыл. «Это рискованно. До ближайших поселений, судя по всему, не менее сотни километров. Но там народу немного, большая часть сосредоточена еще дальше. Идти против течения вы не сможете, у вас только одна лодка, все не поместятся. Придется двигаться по берегу, а это не самый безопасный способ передвижения». «Я вас отвезти не могу. Нам надо торопиться, нельзя терять время». «А на обратном пути?» – спросил отец Николай. «Это будет не скоро», – предупредил Олег. «Мы рассчитываем примерно на двухмесячное плавание. Мы можем и подождать. Без проблем. Корабль у нас хороший, все поместимся, и мы с радостью примем вас на своем острове, если вы пожелаете остаться». «Как вы поняли из наших рассказов, поселок у нас не самый большой, но довольно приличный. По местным меркам мы живем богато, так что не пожалеете». «Вас воистину прислал Бог», — заявил священник. «Мы уже не надеялись увидеть других людей и очень мечтаем к вам присоединиться». Утром отец Николай... Провел торжественную службу, присутствовали все, даже законченные атеисты крестились, частенько при этом путаясь. После этого он осветил Арго и благословил их плавание. Всё население лагеря долго стояло на краю острова, прощаясь с уходящим кораблем. Это был последний поселок землян, встреченный по пути. Арго еще три дня спускался вниз по течению. Берега были столь же безжизненны, правда рельеф постепенно менялся. Холмы по правому берегу превратились в невысокие горы. По словам Лиша, это был дальний отрок западного хребта, ограничивающий пустыню Гриндера с юга. Левый берег тоже становился все выше. Вдоль него потянулись вереницы лесистых холмов. Река стала уже, и ее течение усиливалось с каждым днем. Несколько раз замечали ваксов те занимались рыбной ловлей на берегах, либо курсировали на своих грубых лодках. Они с интересом посматривали на корабль, но приближаться не пытались. На просторах такой реки ловушку не устроить, нападать в лодках на судно с хорошо вооруженным экипажем неразумно. К полудню четвертого дня путешественники достигли порогов. Млеш о них предупреждал, И встреча препятствия не стала сюрпризом. Но, честно говоря, если бы Олег своими глазами не увидел это величественное явление, то так бы и продолжал сомневаться в его существовании. Слишком трудно было вообразить перекаты на столь Сполинской реке. Фреону в этом месте с правого берега поджимали горы, заставляя ее делать 10-километровый изгиб русла. Вода бешено ревела, стиснутая скалами, из бушующей пены угрожающе вздымались каменные клыки. Река постепенно разрушала препятствия, век за веком спрямляя излучину, оставляя на левом берегу широкий галечный пляж. Когда-нибудь она справится со всеми скалами. Течение замедлится настолько, что корабли пройдут без всякой опаски и не разобьются в щепки. Но дождаться этих времен не получится. Они наступят даже не в историческом, а в геологическом будущем. Корабль пристал к левому берегу рядом с началом порогов. Ниже спускаться не решились. Течение и так несло арго с ветерком. Млиш рассказывал, что до Фрейской войны здесь был устроен отличный Волок. При нем существовало постоянное поселение работников – Жители занимались только тем, что перетаскивали суда за плату, Но теперь, разумеется, ничего этого не было. Путешественники не разглядели даже следов былого человеческого присутствия. Судя по всему, остатки деревни заросли лесом и кустарником. Им придется преодолевать препятствия своими силами. Первым делом нарубили толстых жердей, навязав из них рогаток. Ими можно будет окружать корабль на суше во время ночлегов. Сейчас они очень уязвимы для неожиданного нападения. Местные ваксы могут этим воспользоваться. Они видели, куда направляется корабль и отлично знали, что он не пройдет через пороги своим ходом. Если людоеды соберутся в большом количестве, то отбиться от них будет нелегко, особенно ночью. Затем начали заготавливать бревна. Выбирали самые ровные, старались, чтобы по толщине все они были одинаковые. Приготовив их около сотни штук, занялись кораблем. Первым делом его разгрузили, сложив содержимое трюмов на берегу. Только после этого принялись вытаскивать судно на берег. Надо сказать, арго был тяжелый. А на мелководье деревянные катки проворачивались плохо. Что под них не подкладывай. К счастью, паук подкинул хорошую идею – использовать лебедку. Вытравив канат на максимальную длину, прикопали якорь в каменном грунте, наложили сверху бревен, четверых поставили на Кабистан, остальные тащили судно по земле. Сотню метров преодолели за час, после чего сделали передышку и начали перетаскивать груз. Убедившись в своих силах, часть его сложили назад в трюм, чтобы не терять лишнее время.